Глава 16. Иван сходил с Лидой к врачу. Естественно, не в женскую консультацию и не в ту платную клинику, в которой она была до этого, дорогостоящий, максимально современный медицинский центр со специалистами, услужливо рассыпающимися перед посетителями в показной, где-то нарочито вежливости. А в итоге Лида стала с довольна. Не столько самим посещением, а тем, что Иван был с ней. происходящее походило на сказку, пресловутую Золушку, историю, которая никогда ни при каких обстоятельствах не могла произойти с тридцатипятилетней учительницей, но происходило здесь и сейчас. И всё-таки сказки случаются лишь в адаптированных для малышей историях, где всё решается по мановению волшебной палочки. Добро всегда побеждает, злово все не существует. В бочке мёда Ивана Елиды была ложка дёгтя. Реакция Марселли на происходящее Иван не вдавался в подробности, но то, что мальчик испытывал ревность и острый обиду на отца, было очевидно. Его страхи понятны, реакция объяснима. Он отказывался разговаривать с Иваном, демонстративно хлопал дверями, сидел безвылазно в своей комнате, требуя приносить еду прямо туда или отказывался от ужина. За неделю ситуация, казалось, достигла пика. Противостояние отца и сына грозило перейти в агрессивную форму со стороны Марселя. Иван проявлял бесконечное терпение, пытаясь достучаться до бешеного разума парнишки. Елена Павловна разводила руками, признавая бессилие. С психологом, тем более Лидой, Марсель отказывался идти на контакт. Иван был уверен, сын придёт в себя, примет новые обстоятельства, скорые изменения семейного положения отца, рождение брата или сестры. Он шокирован, разозлён, обижен, но всё разрешится наилучшим образом для всех сторон. Лида не разделяла убеждений Ивана. Ни возраст Марселя, ни обстоятельства не настраивали на позитивный лад. Но вмешиваться в отношения отца и сына не хотела. Честно говоря, банально не могла. Большую часть времени она находилась словно во сне. Погруженная в свои эмоции и тихую, созерцательную радость от происходивших в ней изменений. Эгоистично. Безусловно. С работы Лиду встречал водитель Ивана, уже знакомый Владимир. Теперь она передвигалась по городу только таким образом. В магазины не ходила, всё необходимое доставляли домой. Она безропотно приняла изменения. Готова была у в улицы, переехать, не выходить за пределы квартиры, провести все месяцы беременности на больничной койке, если понадобится, лишь бы испытать счастье материнства. Единственное, что имело значение крошечная жизнь под сердцем, пока не случилось то, что случилось. Лида Голос Ивана в динамике телефона звучал как никогда обеспокоенно. «Марсель не появлялся у тебя?» «Нет». Она растерялась. «Что случилось?» «Похоже, забежал». «Он должен быть в школе?» «Нет его в школе!» «Разве не пришло оповещение?» В 170-е, как и во многих школах, установлена система оповещения родителей о передвижении ребёнка, о входе и выходе за дверь учебного заведения. И даже в отсутствие подобной системы у Фролова достаточно средств для отслеживания сына. «Нет!» — отозвался Иван. «Я в школу!» — коротко добавил и нажал отбой. Просто отправиться домой ожидать исхода Лида не смогла. Попросила Владимира отвезти к 170-й, где встретилась с Иваном. Помимо машин охраны рядом находился тот самый человек, однажды ворвавшийся в квартиру Лиды. Всё такой же безликий, сливающийся с окружающими, если бы не пронзительный, пугающий, сканирующий всё и вся взгляд. Директор школы оказался на месте. Там же в кабинете сидел Мизурин в удивлении уставившись на Лиду. Что значит вылез в окно? Иван измерял шагами кабинет, курсируя из угла в угол. Это значит вылез в окно, спокойно отвечал директор школы. У вас дети спокойно уходят посредине урока, дерутся, наносят друг другу травмы, вылезают в окна, а вам и дела нет? гаркнул Иван. Послушайте, Иван Ефремович, это государственная школа, я не могу поставить у каждого окна охранника. В случае выпиющий будет проведено внутреннее расследование, виновны понесут наказание. На этом всё. Не всё, остановился Иван, сверля взглядом бюджетника. Если с моим сыном что-нибудь случится, я сравняю школу с землёй, и если не случится, тоже сравняю. Воля ваша. И оставить из сотни талантливых детей без будущего. Для многих это единственный шанс получить достойное образование, поступить в вуз, пожал плечами директор. Плевать на эту сотню. Меня волнует мой сын, которому эта сотня устроила настоящий буллинг и выпиющий некомпетентность педагогического состава, начиная с вас. Он устал от сыно руководителя школы. Мальчишки подрались. Разве вы не дрались в детстве? Иван Ефремович вмешался Мизурендимка. Марсель сломал нос однокласснику, естественно, он испугался и убежал. Скоро вернётся. Вам повезло, что в травмпункте мама Смирнова Максима, так звали пострадавшего, не сказала, что ребёнок в момент инцидента находился в школе. По-моему, повезло школе. Вмешала Слида. Ответственность учебного заведения за травмы ребёнка регулируется Федеральным законом об образовании в Российской Федерации. За здоровье несовершеннолетнего учащегося во время его нахождения на территории учебного заведения ответственность несут работники школы. Номер закона напомнить. Вы простите, кто? Директор сошёрился, посмотрев на Лиду. Лидия Константиновна Гондрашова, психолог районного центра психолого-педагогического сопровождения. Вас никоим образом происходящий касаться не может, отрезал директор. Мою будущую жену происходящий касается самым непосредственным образом, вспел Иван. Нам здесь больше нечего делать, он кивнул начальнику службы собственной безопасности. Именно им оказался безликий человек, молчавший весь разговор в кабинете. Лида поспешила за Иваном. Рядом начальник охраны говорил по телефону с неким Милославским. Эту фамилию ей уже приходилось слышать в тот день, когда пришлось прийти на выручку Марселю, увдя от некомпетентных охранников. Лида в процессе догнал Мизурин Димка. Не знаю, поможет ли. Он переводил взгляд с Лиды на Иван Евфремовича, не скрывая праздного любопытства. Перед тем как подраться, Марсель рассказывал однокласснику о том, что собирается к некой Мишель Ришар. Мишель Ришар, это точно. Иван нахмурился, заметная тень пробежала по лицу. Абсолютно. Также слышали его разговор по телефону на французском. Естественно, никто не понял о чём, но язык узнали. Спасибо. Иван бросил хмурый взгляд на начальника безопасности. Вы действительно помогли. Дим, больше ничего. Точно, вмешался Лида. Ничего, Мизырин нервно дёрнул плечом. Если что-то знаю, позвоню. Спасибо. Лида улыбнулась. «Ты знаешь его?» Иван темнее тучи устроился в автомобиле, Лида села рядом. «Учились в институте, Демка была женат на моей подруге. Когда-то мы хорошо общались». «Ясно». Он растерянно кивнул. Полиция, штат охрана Фролова, волонтеры несколько дней безуспешно пытались найти Марселя. Круглосуточно приходили сведения о мальчишках, похожих на беглеца, всегда оказывающиеся ошибочными. Иван спал с лица, не ел и, кажется, не спал. Алида изо всех сил старалась приободрить, внушить оптимизм, убедить, что парнишка обязательно объявится. В разработке полиции было несколько версий, начиная от элементарного побега несовершеннолетнего на почве семейного конфликта до киднеппинга. Орлоф и Марсель Иванович не просто трудный подросток, а сын человека, входящего в список Forbes, приманка для криминальных кругов. Мишель Леришар не сразу поняла, о ком шла речь. уверяла, никакого сына у неё никогда не было. В конечном итоге вспомнила, заверила, что Марсель не появлялся, не звонил, не давал о себе знать. Все дни побега Марселя Лида жила в особняке Ивана. Возможно, если бы переезд произошёл при других обстоятельствах, она бы переживала из-за косых взглядов, завуалированного пренебрежения обслуживающего персонала, сдержанной вежливости Елены Павловны, душевные силы уходили на переживания судьбы мальчика. Попытку поддержать Ивана, бесконечное общение с волонтёрами, смирение с ней единожды гаснущее в течение дня надеждой. Она заехала домой на пару часов, проверить, всё ли в порядке, взять необходимые вещи дедушки. На следующий день собиралась на дачу, навестить, помочь в нехитром хозяйстве, по возможности уговорить вернуться в город. Обещали резкое похолодание, их домишко не было приспособлено к морозам. Главное – сообщить о переменах в жизни Лиды. Долго скрывать не получится, да и смысла ли до не видела. В свадьбу с Иваном не обсуждали, слишком много всего навалилось, но переезд состоялся. Пусть спонтанный и неожиданный для всех. Дедушка имел право узнать с первых хост, где и с кем живёт внучка. Какое-то время сидела на кухне, не веря, что отныне её дом бесконечно огромный особняк со штатом прислуги в придачу. Просторный вестибюль, широкие переходы, спальня больше, чем вся квартирка Лиды. Роскошь, о которой мечтать не могла, не представляла, что подобное существует. Глянула на часы. Владимир ждал на улице. Заставлять задерживаться не хотелось. Лида пока не привыкла к новому статусу. Чувствовала неловкость каждый раз, когда водитель открывал ей дверь, называл по имени-отчеству, уточнял, куда именно следует ехать. Лида закрывала дверь, придерживая одной рукой пакет с дедушкиными вещами. Здравствуйте, Лиди Константиновна. отрепортировал Вова Петров из 35-й квартиры. "Вы заболели, да? Последние дни Лида не ходила на работу, в клуб, взяла больничный. Мысли были заняты исчезновением Марселя, моральной поддержкой Ивана, есть ли родители вообще возможность поддержать в случае пропажи ребёнка". "Не сдаровится", кивнула Лида. "Надеюсь, скоро выйду на работу". Действительно надеялась. Надеилась, что Марсель найдётся, Иван успокоится, всё нормализуется, так или иначе. «А ты что здесь делаешь?» «Я-то...» Вова отступил на пару шагов. Заменжевался, нервно облизал обветренные губы. «Я так... к приятелю!» «Понятно», — кивнула Лида, подумав, что никаких потенциальных приятелей выше этажом не живёт. Семья с двумя дошколятами, пара пенсионеров. Никто на роль приятеля не подходит. «До встречи!» Она спокойно начала спускаться по ступенькам, давая парнишке подняться на пятый этаж. Оглянулась на Вову. В руках полупрозрачный пакет с одноразовым ланчбоксом для еды. Интересно. Бездомных животных в подъезде не водилось. Ведь нечату в степенях пенсионеров собрался кормить Петров. Лида, стараясь ступать как можно тише, поднялась на пятый этаж. Никого не нашла, выше лишь закрыт и замок чердак. Отец Петрова местный сантехник, значит, ключи у него были. Забраться по невысокой лестнице не составило труда. Дверь, ожидаемо, оказалась открытой. Двое парнишек тихо переговариваясь сидели спиной к входу на трубе отопления, когда-то покрытой изоляцией, теперь грязной, поржавевшей. Там ещё пицца, сестра пекла. Спасибо. Сколько ещё будешь прятаться? Сколько надо, столько и буду. Ясно. «Вова, оставь нас, пожалуйста», — отозвалась Лида. Петров подскочил с оглушенным видом, уставился на педагога, не зная, что ему делать. «Убегать?» — бросай на произвол судьбы приятеля. «Оставаться на месте?» Главный вопрос, считающийся на перепуганной мордашке, был о последствиях для него самого и совсем немного о Марселе. «Нашла!» — буркнул Марсель, впиваясь в кусок пиццы. «Получается, нашла!» Она сделала пару шагов в сторону мальчишек. «Всё равно убегу!» «Долго будешь бегать?» Сколько надо, столько и буду, повторил свои же слова Марсель. Вам-то чего? Мне ничего, а отец вы переживает. У меня нет отца. У него скоро свой сын будет, родной. Разве человек не может быть два ребёнка или даже пять? Вова, сколько у тебя сестёр и братьев? Одна сестра и брат, буркнул Петров, пятиясь к двери, выбрав тактику неучастия в разборках семейства Фроловых. Не нужен я ему, огрызнулся Марсель. И в школу мне нельзя. Я Смирнова нос сломал. Между нами, говоря правильно, сделала, что сломал. Я бы ещё уши ему открутила, спокойно ответила Лида. В школу тебе можно, только зачем? Зачем в школу? Марсель опешил. В 170-ю школу, и я имею в виду. Ты всё равно мне их всех, для чего тратить время и силы на людей глупее себя? Ходи в частной школе или учись дома, пожал плечами Лида. Получится, я проиграю. Толпа не будет мной управлять, Смирнов не будет мной командовать. Сейчас ты победитель, она глядела в старый промозглый чердак, парнишку прямо выставляющего вперёд подбородок, одновременно с этим сжимающегося от холода, грязного, уставшего мальчишку, глупого бунтаря, не понимающего, насколько ему повезло в жизни, в отличие от того же Петрова, честно таскающего ему куски пиццы и остатки котлет. Победи их на своём поле. Когда соревнования по робототехнике и инженерному 3D-моделированию учеников Дмитрия Сергеевича невозможно победить, буркнул Марсель. Мизурина: "Да, всё возможно". Она подмигнула. Дмитрий Сергеевич сказал, что ты самый толковый из его учеников. Ох, Лида вдруг начала оседать, в глазах заплясали чёрные мушки. Стало невыносимо душно, подкатила тошнота. Эй! Перепуганный Марсель усадил Лиду на трубу, отвратительно пахнущую ржавым железом, заскорузлой грязью, тошнотворной плесенью. «Вы только не рожайте прямо сейчас!» «Рановато!» Лида попыталась улыбнуться, вместо этого перегнулась, чтобы тут же вывалить всё, что съела. Ужас начал подкрадываться с сознания. Её трясло, как в лихорадке. Страх, человеческий, нереальный, ледяной, одновременно липкий. поднимался в желудке, вызывая новые и новые спазмы тошноты. «Папа!» — услышала Лида сквозь тошноту, как Марсель кричал в её телефон. «Пожалуйста, быстрее! Пожалуйста!» Позже были медики, перепуганное лицо Ивана, рыдающий Марсель, отказывающийся отходить от отца и Лиды. Странная, обволакивающая тишина, похожая на молочный туман и неожиданно резкий яркий свет. «Ваня!» — Лида быстро сообразила, что находится в медицинской палате. Больницы, дорогие, дешёвые, для миллионеров, нищих, пахнут одинаково. Страхом, лекарствами. Никакие цветы на подоконнике, светлые стены, просторные палаты не замаскируют печаль, медикаменты, дезинфицирующие растворы. Да, Иван, спавший на соседней кровати, тут же подошёл к Леди. Скажи мне правду. Твёрдо сказала она. Правду. С ребёнком всё хорошо, спокойно ответил Иван. Ни тебе, ни ему ничего не угрожает. После небольшого обследования тебя могут выписать, естественно, под домашнее наблюдение врача, но угрозы выкидыша нет, Лида выдохнула. Испытав необычное для себя желание помолиться, поблагодарить того, кто сверху, за сохранение жизни малыша. Как Марсель, она перевела взгляд на диван, где устроился под идеалн парнешка. Руки кое-как отмыты, на лице красовались следы слёз, одежда чистая, успел переодеться, но ну, в целом абсолютно измождённый, уставший вид. Спасибо тебе, устало улыбнулся Иван. Спасибо. Ты воспитала хорошего сына, Лида уверенно посмотрела на мальчика. Через сутки после происшествия на чердаке к вечеру Лиду действительно выписали. Забирали её Иван вместе с Марселем. Вряд ли парнишка сменил гнев на милость. Кардинально изменил точку зрения, растался с обидами и ревностью, но в нём явно читалась странная ответственность за Лиду, её здоровье, самочувствие, настроение. Вечер прошёл вполне мирно. Марсель веселился с борщом, по минутно обнимая с подружом щенком, больше похожим на пса приличного размера. Лида закуталась в плед от бети Ивана, игнорируя Марселем. Тот упорно делал вид, что между отцом и Лидой ничего не происходит. Не злился, не угрозался, не хамил. На данный момент достаточно посчитала Лида. Иван был полностью согласен. Будущему Марселю оставалось неопределённым, известно было лишь одно: в 170 школу он не вернётся. Поиграли в демократию, равенство, братство. Достаточно. Ранним утром Ивану летел в командировку, в этот раз недолго. на одной из своих предприятий, затерянных среди северных лесов. Лида должна была дождаться Ивана. Вместе они планировали отправиться на дачу к дедушке для большого разговора. Завтрак получился поздним, почти обедом, ленивым, полусонным. Дина накрыла на стол, Марсель тайком подкармливал борща. Елена Павловна ввела оживленные беседы с воспитанником, подспудно выпытывая ближайшие планы, желания. Домашнее обучение, Англия, возвращение в частную школу к друзьям-приятелям. А в итоге остановились на самых-самых ближайших коллективные прогулки с псом. Марсель, Елена Павловна и Лида. Последняя просто за компания. В местности она не знала, почему бы не изучить лесные тропинки вокруг особняка. Местная красота сомнительная, но всё-таки достопримечательности. Например, сук, с которого пятилетний Марсель упал и сломал ногу. Короткое информационное сообщение остановило колебание воздуха в доме, выбило дух у всех домочадцев, включая беззаботного борща. Вертолёт, в котором находился владелец предприятия Чёрной металлургии Фролов Иван Ефремович вместе со своим заместителем, ассистентом и членами экипажа, потерпел крушение. К месту крушения направлены бригады МЧС. Следственный комитет ведёт расследование. Точное число жертв на данный момент неизвестно.